Краевое полицейское управление, Красноярск, 6 августа, воскресенье, 17.26. Время местное. Куда девалась найденная девушка? Почему молчит полиция? Какова судьба Риммы Симонович? Родители девушки отказываются от интервью. Леопольд Савраскин. Я не верю полиции. Леопольд Савраскин. Я верю в инопланетян. Отец Риммы Симанович избил Леопольда Савраскина. Отправляясь в библиотеку, барон не особенно рассчитывал на успех, ибо, как показывал опыт, действительно странные или необъяснимые с человской точки зрения факты не так уж часто попадают на газетные страницы. Немногие из тех, кто столкнулся с настоящим проявлением сверхъестественного, вызывают репортеров, скорее уж оставляют необычный рассказ для семейной истории. А если и обращаются в газеты то, как правило, не в состоянии внятно и гладко рассказать, что видели. Нет ведь обычные челы. Самые обычные. А посему журналисты гораздо больше привечают записных вралей, придумывающих невероятные истории ради 15 минут славы или сочиняют сенсации сами. По всему выходило, что ловить в провинциальной прессе нечего, но Мячеслав положился на чутье и приготовился листать подшивки за несколько последних месяцев. И очень удивился, сразу же натолкнувшись на любопытный факт. Рим Масимонович снова исчезла, гласил Броский заголовок. Снова исчезла? Интересно. И через 30 минут барон знал, как развивались события. В общих чертах, разумеется. Все началось с того, что из лагеря экспедиции пермских уфологов, разбитого примерно в 7 милях от границ территории Светозары, Пропала 18-летняя Римма Симонович Именно пропала Она не заблудилась в лесу, не отстала Легла спать вместе с остальными А утром ее уже не было По словам главного уфолога Леопольда Савраскина Он обратился в полицию практически сразу Всего через два часа самостоятельных, не давших результаты поисков Прибывшие из Туры полицейские повели расследование в двух направлениях Начали допросы туристов, предполагая возможность преступления, и объявили полномасштабные поиски с привлечением спасателей МЧС, лесников и добровольцев. Риму нашли через день, в 30 милях к югу от лагеря. Голодную, оборванную и совершенно безумную. Девушка никого не узнавала, не отвечала на вопросы, словно разучилась говорить, только подвывала и плакала. Транзитом через Туру ее доставили в Красноярск, а после... После поток информации неожиданно оборвался. Полицейские, врачи и срочно примчавшиеся в город родители Риммы хранили молчание, заставляя журналистов соревноваться в придумывании все более и более фантастических версий. Впрочем, неназванные источники из полицейского управления намекали, что отсутствие информации связано с воскресными днями и в понедельник широкой публике обязательно все расскажут. Однако доверие эти заявления не вызывали. Увидев, что информационная ценность газетных статей устремилась к нулю, репортерские домыслы Мячеслава не интересовали, барон захлопнул подшивку, потянулся и покосился на сидящего у стены помощника. Вот теперь полк. имеет смысл прогуляться в полицейское управление. Нам есть о чем поговорить. Заявим об исчезновении белой дамы, господин барон. Старый служак остряхнул с себя дремоту и резко поднялся на ноги. Мечислав усмехнулся шутки и тоже встал со стула. «Совпадение бывает редко в волеполках. У нас пропала Святозара у Челов девчонка. Надо проверить, не связаны ли эти события между собой». «И что мне говорить?» Кусков разъяренно посмотрел на заместителя начальника управления. «Что?» Повышенная тона в разговоре с начальством. Следователь позволял себе нечасто. Очень редко, если быть честным. И только по серьезному поводу. На сей раз причина раздражения была весомой. Кускову приказали подумать, что говорить журналистам в понедельник насчет дела Римма Симонович. «У нас есть пресс-служба. Пусть отдуваются». «Леша, ты ведешь это дело. Дай им хотя бы какой-то материал». «Ты знаешь, какой материал у меня есть». «Рассказывать правду...» э, Зам. начальника потер нос. Э, преждевременно, как мне кажется». А говорить неправду я не умею, быстро сориентировался Кусков. Неужели? Честное слово. Тебе, между прочим, тридцать шесть, припомнило начальство. Угу. Пора бы научиться врать. Это приказ? Это пожелание. Заместитель начальника управления усмехнулся. Он помнил Кускова еще сопливом стажером, был его куратором, а потому позволял Алексею некоторой вольности. «Но в определенных пределах. А приказ таков. Подумай, чем ты можешь помочь пресс-службе. Нужно потянуть время». «Понятно», – пробубнил следователь. «А чтобы тебе не было скучно, поговори с парой очкариков».